Три дня спустя — роман. Скептически осматриваю автомобиль, который нам подарили родственники Элины. Новый, сияющий, только из автосалона Вулканова. Останавливаясь перед капотом, рассматриваю аэрографию в виду пальцами и по сияющему металлу. Еще месяц назад Ева вывела имя и нарисовала забавного малыша в синем подгузнике. Мы вместе согласовали эскиз. Она работала днями и ночами, доводя изображение до идеала. Машина спокойно ждала своего часа, но... На что я рассчитывал, черт возьми? Любой сюрприз в нашей слиной ситуации обречен на провал. Дочурка изменила все планы своим фееричным появлением, ворвалась в нашу жизнь, озарив его своими красками. Олег был экстренно превращен в чуть поплывшая Ольга. Имя предложила Лина, со слезами отметив, что малышка таким образом будет названа в честь ее старшей сестры, Я не спорил, пусть остается память, тем более, если это доставит радость моей старшей мелкой. А чтобы Оленька стала больше похожа на девочку, карапузу пришлось добавить розовый бант на лысую головку и рюши на трусики. Оригинальная композиция вышла в итоге нестандартная, как все в наших с Линой отношениях. да шумно выдыхаю и потираю бороду. «Что не так?» — Ева подходит ко мне, оставив детей с Тимуром. Становится рядом, уперев руки в бока и внимательно изучает машину. «У меня всего пара дней было, чтобы исправить. Потом чище сделаю, ровнее, но сюрприз сестренке преподнесем сегодня. Это один из лучших дней в ее жизни и должен запомниться». «Ладно, молчу», — поднимая руки в знак капитуляции. Усмехнувшись, возвращаюсь к своей машине, беру с заднего сиденья букет нежных цветов, от названий которых можно язык сломать, но именно они нравились беременной линии, а значит, теперь обеим девочкам подойдут. Захлопнув дверцу, пропускаю такси, что медленно, как черепаха, движется вдоль парковки в поисках свободного места. Потом вдруг резко тормозит, будто на неторопливого водителя наорал пассажир и выпускает из салона взбалмошную летящую со всех ног фурию. «Я не опоздала?» запахавшись девчонка подкидывает сверток, чтобы перехватить его удобнее подмышкой, и спешит ко мне. «Успела». Свободной рукой смахивает испарину со лба. «Поздравляю, Роман Львович». «Линочка еще не выходила с малышкой?» Убирает волосы с лица Широко и искренне улыбается, и я узнаю в ней свою подчиненную. «Привет, Ксюша. А ты чего на такси? Где Мэтт?» Растерянно озираюсь. «В ресторане опять застрял». «Понятия не имею». Ее настроение мгновенно меняется, рухнув под землю. «И знать не хочу». фэрчит, превращаясь в злобную дикарку. «Хм...» «Все, что могу выдать в такой ситуации. Хотелось бы знать, какая кошка пробежала между ними опять в сотый раз». Я устал следить за их ссорами и примирениями. Но понимаю, что от Ксюши я ничего не добьюсь, поэтому неоправданно мычу и развожу руками. Благо мою глубокомысленную ораторскую речь прерывает Ева. «Я Клини, помогу им с малышкой собраться», — важно отчитывается. «Можно мне с вами?» — просится Ксюша. «Я ее подруга». Вдвоем они направляются в сторону входа в клинику, но путь им преграждает черный мэр с Матвея. Едва завидев его, Оксана демонстративно отворачивается и ускоряет шаг. Ева с трудом успевает следом. «Сюнь!» — зовет Мэтт, открывая окно, но она делает вид, что не слышит. «Ай, нахрен!» — глушит двигатель и выходит, с бешенством хлопнув дверью. Силой пожимает мне руку, будто оторвать хочет. Пыхтит яростно, массирует переносицу. Отдышавшись, извиняется и поздравляет меня. «Эмм...» — повторяю, сам удивляясь своему красноречию — опять поругались. — Разводимся, — бросает грубо и мощица. Фу, вы каждый месяц разводитесь, если не чаще, а потом миритесь. Ободряющий хлопаю его ладонью по плечу. Видимо, у вас какие-то особые брачные игры, мне не понять. На этот раз все серьезно. Перебивает меня и запускает пятерню в волосы. Она заявление подала. — Ни хрена себе. Почему? — Причину назвала. — Разлюбила, — говорит, — и другого нашла но я не верю. Заядлый собственник, он вряд ли смог бы это принять. До этого она меня приревновала. Думаю, поэтому и психанула. А теперь изводит. Был повод — выгибаю бровь. Ситуация идиотская, она просто все не так поняла. Дышит носом, стиснул губы. Все так говорят. «Рома!» — залится и повышает голос. «Ты меня знаешь». Я свечку не держал, не могу обойтись без сарказма. «Пошел ты!» Отмахивается, но я перехватываю его за локоть. «Не кипятись», — продолжаю серьезнее. «Что делать будешь? Отпустишь ее?» «Да хрен! Есть парочка идей, мне знакомый адвокат помог. Тридцать дней дал нам на примирение. Неплохо. А если не простит?» «Еще что-нибудь придумаю. План Б, В. И так до конца алфавита, а потом на английский перейдем». Прячет руки в карманы гипнотизируя взглядом закрытую дверь клиники. «Смотрю, ты настроен решительно. Как иначе? Я люблю ее!» Покосившись на меня, сводит брови. «Вот ты бы что делал, если бы Каролина от тебя ушла?» «Сплюнь, дурак!» Отшатываюсь от него, чтобы не сглазил, хоть и не верю в подобную хрень. «Вернул бы и к батарее привязал!» Мэтт хмыкает, возвращает внимание ко входу в здание, а задумчиво потирает подбородок. «Надеюсь, не воплотит мою шутку в жизнь, а то я пойду со участником. Мне нельзя с ним в тюрьму за похищение, мне рядом с мелкими быть надо. Хотя я лучше поступил, сделал Лину беременной в первую же ночь, ухмыляюсь с нежностью. Соскучился по жене за эти дни, мне не хватает часов посещения, я хочу быть рядом круглые сутки. Я бы с радостью, но у нас же проблемы с этим, три года ничего не получается, — тихо признается Мэт. Может, поэтому все и полетело коту под хвост? Без ребенка семья неполноценная, да и Ксюша так мечтала. — Если судьба, то вам 30 дней хватит, чтобы наверстать упущенное, — подмикиваю другу. — Хм, схема рабочая, — опять погружается в свои мысли. Кажется, он в таком состоянии, что на любую авантюру пойдет. Надо бы мне быть аккуратнее со словами. — О, прости, мои мелкие появились. Ловлю боковым зрением Лину с розовым комочком на руках, и ноги сами несут меня к ним. Ветер треплет цветы, но я лишь ускоряюсь, небрежно размахивая букетом. На все плевать. В мыслях только мои девочки, которых хочется скорее забрать домой. Но не все так просто. Передо мной вдруг вырастает стена из наших родителей. Они опережают меня, окружают Олину, рассматривают малышку Олю, спорят между собой, кто первым возьмет ее на руки и с кем она поедет». Если мама ведут себя сдержаннее, то отцы, кажется, готовы вцепиться друг в друга и бороться за наследницу до последней капли крови. Замечательные у нас родители, но вместе их собирать категорически нельзя. Опасно для жизни и здоровья. Помню, как они яростно спорили, где и как будет проходить свадьба. В итоге у Лины было две церемонии – венчание в России и торжество в Италии. «Хорошо, хоть с платьем вопросов не возникло, против самой Алены Царевой никто пойти не решился, она слушала только пожелания невестки. Для меня было важно счастье будущей жены, независимо от того, в чем она придет под венец, лишь бы не сбежала. Правда, следует признать, что Лина в день свадьбы была настоящей красавицей. Сейчас она по-особенному прекрасна, немного уставшая, но в глазах блеск, а на губах улыбка». Ловит мой взгляд, взмахивает ресничками, безмолвно умоляя спасти ее от излишнего внимания близких. Будто, почувствовав ее настроение, Оленька начинает ворочаться в конверте и пищать. «Так, пропустите папу!» — гордо заявляю и пробираюсь сквозь толпу. Забираю дочку, и она тут же умолкает, впялившись у меня широко раскрытыми васильковыми глазами. Любуюсь ей некоторое время, из с подлобья поглядываю на Лину, которая обнимает букет и не сводит с нас теплого взгляда. «Поехали домой», — обращаюсь к обеим. «Так, все по машинам», — командуй громче, и родня с друзьями рассыпается по парковке. Дома все готово к торжественной встрече нового члена семьи, если не считать детской, которая выглядит так, будто здесь ждут королевскую двойню». Наряду с мальчишечьими вещами и игрушками навалены девчачьи. Все вперемешку. «Смотри, а ей нравится», — усмехаюсь, укладывая малышку в кроватку. Она тут же находит стену с аэрографией и пристально изучает красную машину. В комнату осторожно вплывает Арника, а за ней хвостиком топает черно-рыжая кошечка непонятной наружности. То ли слишком мелкий мейн-кун, то ли дворняга переросток. Гены пальцем не раздавишь, и именно на ней они отыгрались по полной, смешавшись в странный коктейль. Всех котят удалось пристроить в хорошие руки, а это чудо так и осталось у нас. Впрочем, зато терминаторши не так тоскливо. Обе кошки садятся у детской кровати, шевелят носами, втягивая воздух и запоминая запах. Привыкают. «Как будто у Оли есть выбор с такими непутевыми родителями, как мы». Хихикает Лина, прижимаясь ко мне. Ничего подобного, просто мы учимся, целую жену в щеку, крепко обнимаю. А мы способные, старательные и влюбленные, заряжены на успех, еще братика ей организуем. Перестань даже слышать не хочу, испуганно лепичит Лина. Дай клематься. Долго? Рома! Прикрикивает на меня и Оля мяукает возмущенно. Не Арина, папку, шепчу ехидно. Малышка на моей стороне. «Да ну вас! Давно спелись!» Обижается, но не всерьез. Нежится в моих руках, молча наблюдая за засыпающей дочкой. Кажется, сама готова отключиться. Сажусь с ней на диван, позволяя удобнее устроиться на своей груди, перебирая волосы, вслушиваясь в мерное дыхание. И сам становлюсь на паузу. Чуть позже мы спустимся в гостиную к друзьям и близким, соберемся все вместе за обеденным столом. Будем принимать поздравления, слушать добрые пожелания крохи и болтать о глупостях. Но это будет потом. Пока что я даю нам время побыть наедине, перевести дух, напитаться энергией друг друга. Я будто бежал куда-то все это время и, наконец, достиг финиша. Ром, люблю тебя губнит Лина сквозь полудрему. В душе царит умиротворение. Ощущение, будто я выиграл главный бой в своей жизни и получил ценный приз. Впрочем, так и есть. Я награжден моими мелкими. И это круче всех кубков вместе взятых.